Если ты небосвод возлюбил дураков, полюби и меня. Я ведь тоже таков, не могу сделать шага по собственной воле. Отпусти. Я твоих недостоин, оков